Издательство «Бомбора». Океан книг. Павел Лебедько. Разговоры, которые сближают. Техники для построения душевного диалога без обид и упреков. Введение. «Нам надо поговорить». Как вам такая фраза? Напрягает? У большинства людей она вызывает беспокойство, тревогу и ощущение приближающегося конфликта. Но ведь это странно. Мы же хотим жить со своими близкими счастливо, хотим взаимопонимания и любви. А для этого нам нужно слышать друг друга и понимать. И фраза «нам надо поговорить» как раз должна помогать в этом. Почему же она так часто приводит к противоположному результату? По моему опыту, а я более 30 лет занимаюсь семейной психотерапией, у этого парадокса есть две причины. Первая заключается в том, что в детстве мы впитывали тот стиль общения, который был принят в нашей семье. Нашими моделями были мамы, папы, бабушки и дедушки. Но их умение разговаривать друг с другом зачастую было далеко от совершенства, а дети вбирают в себя то, что видят. Вторая причина – мы никогда всерьез не учились разговаривать с близкими так, чтобы отношения становились лучше, а не хуже. Как вести непростые разговоры? Как отстаивать свое мнение, не обижая собеседника? Как действительно слышать другого и при этом быть услышанным самому? Для многих эти вопросы остаются без ответов, а ведь всему этому можно научиться. Чего мы только не изучали. Историю, географию, химию. Но как проходить через разногласия с родными, чтобы любви в отношениях становилось больше, нам никто не объяснял. Представьте семью, которая делает ремонт. Жена хочет заказать кухню подороже, чтобы ее не пришлось через год-другой менять на новую. А муж считает, что семейный бюджет и без того трещит по швам. Они начинают обсуждать ситуацию, но через полчаса уже ругаются. Как так вышло? Или другой пример – мама с дочерью-подростком. Девочке 14 лет. Она хочет новый iphone а мама собирается отправить ее к психологу, чтобы дочь перестала часами сидеть в ТикТоке. Каждая уверена в своей правоте, но их разговор превращается в ссору. Таких ситуаций миллионы. При этом, к сожалению, многие ошибочно думают «У меня нет проблем с общением. Все меня прекрасно понимают. Только вот с мужем, женой, мамой, сыном – Просто беда. Но истина заключается в том, что именно разговоры с близкими самые сложные. С коллегами, соседями, знакомыми мы можем соблюдать формальности. А вот дома нет. Дома мы настоящие. Но заметьте, именно качество отношений с близкими определяет качество всей нашей жизни. И зависит оно от того, как мы разговариваем. Так почему бы не научиться делать это лучше? Общение похоже на танец. И чем лучше вы танцуете, тем больше удовольствия получаете не только вы, но и ваши партнеры. Представьте, что вы двигаетесь все легче и увереннее, ваши движения все точнее попадают в ритм музыки, а порой кажется, что именно они ее и создают. И вот от вас уже невозможно оторвать глаз, люди начинают любоваться той легкостью, с которой вы двигаетесь, им хочется подойти ближе, присоединиться, стать вашим партнером. Чем лучше вы танцуете, тем сильнее тянутся к вам окружающие, потому что мастерство притягивает как магнит. Оно вызывает восхищение, желание быть рядом и даже учиться у вас. Но что важно, общение, как и танец, можно совершенствовать бесконечно. Когда ваше умение общаться выходит на новый уровень, это уже не просто навык, а пропуск в другое качество жизни». Ваша уверенность, способность слышать и быть услышанным открывают для вас двери, которые раньше были закрыты. Это двери к следующим ступеням в карьере, к новому уровню дохода, к расширению своего влияния и к счастливым отношениям. Ведь чем выше ваш уровень общения, тем выше уровень жизни. В этой аудиокниге я собрал проверенные практики и техники, которые помогут вам общаться эффективнее и легче. Здесь есть инструменты разного уровня. Одни работают быстро и четко, в стиле «делай раз, делай два», другие воздействуют глубже, они меняют ваши установки естественным образом, превращая вас в мастера переговоров. А чтобы вам было проще их освоить, я рассказываю о них через истории, основанные на реальных случаях из моей практики. Имена и детали в них изменены, но в каждой строке живые люди, их слезы, сомнения, радости и победы. Эта аудиокнига поможет вам сделать разговоры с близкими теплее и глубже. Вместе мы научимся общаться так, чтобы фраза «нам надо поговорить» перестала вызывать беспокойство, а наполняла вас любовью и светом. Ведь разговоры — это не просто слова, это кирпичики, из которых можно построить счастливую жизнь.